Недовольство собой и своей жизнью. Отвечая на вопрос, куда уходят наши силы, первым пунктом мы назвали недовольство. Мы начали обсуждение с распространенных, знакомых всем жалоб. «Мне не нравится, как я живу». И мы увидели, как всё наше мышление, по большей части негативное, только и делает что создаёт недовольство. Недовольство собой, своим внешним видом, своими поступками, своими результатами. Недовольство трудностями жизни и её недостаточностью. Недовольство людьми и отношениями с ними. И опять, видя, как идёт своим чередом такая вот наша обычная, типичная жизнь, мы приходим к недовольству как естественному, вытекающему из самой такой жизни состоянию. Потому что чем тут можно быть довольным? Деньгами, карьерой, имуществом, и мы недовольны практически всем. Недовольны тем, как складывается жизнь без нашего участия, недовольны отношениями, недовольны своими результатами, Недовольны своими поступками, которые мы совершаем, будучи не в лучшем виде. Недовольны своей эффективностью. Сколько таких жалоб я слышала. Третий месяц не могу договор подписать. Второй год тянутся переговоры. А что удивительного, когда делает всё это уставший, нересурсный, потерявший себя как основной ориентир? человек Мы недовольны теми сферами своей жизни, на которые у нас не хватает внимания. Нам не нравится наш быт, до которого руки не доходят. Нам не нравится супруг, который нас не понимает. Не нравится ребенок, который все время чего-то хочет. Нам не нравится наше тело, заброшенное нами и потому находящееся не в лучшем виде а вокруг другие люди, с которыми мы себя сравниваем, на которых хотим быть похожими, чтобы не быть хуже других. И отсюда новый поток неудовлетворённости и недовольства, зависть к другим, к тому, что они имеют, как они живут. И помимо этого потока неудовлетворённостей, есть ещё одно серьёзное недовольство – Недовольство от того, что мы так и не нашли своего жизненного предназначения. Его испытывают большинство людей, для которых поиск себя, своего призвания, осознание своей миссии, ценности незначимые и неважные. Мы не реализуем себя и не показываем миру себя настоящих, не выпускаем наружу свои истинные таланты и способности. В поисках выгодной работы, денег мы, как правило, занимаемся не своим делом. Самое удивительное, даже обидное, то, что все наши таланты, способности, устремления, жизненные ценности живут как раз в заброшенных нами сферах, и мы не реализуем себя, а от этого тоже испытываем неудовлетворенность. Ведь мы чувствуем, что созданы для большего, для чего-то более интересного, чем торговать оргтехникой или обслуживать клиентов. Но и это не самое обидное. Хуже всего то, что, проживая эти неприятные чувства, тратя силы на недовольство, неудовлетворенность жизнью, собой Мы не останавливаемся, чтобы позаботиться о своем душевном состоянии, чтобы разобраться в причинах своего недовольства. Опять же, нам некогда заняться собой, своей душой, потому мы и продолжаем жить со всем этим добром. На нас давит этот груз недовольства, нежелание носить его в себе и жить под его тяжестью заставляет нас искать, на кого бы переложить эту вину, эту ответственность за все происходящее. Появляется желание найти настоящих виновников, и наш мозг, поставив перед тобой эту цель, успешно их находит».